Майкл Бонд. Медвежонок Падзингтон в центре Лондона. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Памятное событие. Миссис Браун в изумлении уставилась на Падзингтона. «Гарольд Брайс хочет, чтобы ты был распорядителем у него на свадьбе?» Повторила она. «А ты ничего не перепутал?» Падзингтон покачал головой. «Мы только что встретились на рынке, миссис Браун», — объяснил медвежонок. «И он сказал, что собирается взять у вас на время вашу драгоценность». Миссис Браун переглянулась с остальными. Вся семья собралась, чтобы выслушать невероятные новости. Гарольд Пресс работал продавцом в отделе консервов большого продовольственного магазина на Порто-Белло-Роуд, и Брауны с интересом следили за развитием его отношений с мисс Дейрдре Флинт, которая торговала в соседнем отделе яйцами и ветчиной, а теперь собиралась выйти за него замуж. Ведь помолвка их состоялась во многом благодаря падингтону Случилось это несколькими месяцами раньше, когда Паддингтон приложил лапу к любительскому спектаклю на местном фестивале. Мисс Флинт играла главную роль в одной из пьес мистера Прайса. Тот вечер совсем не все прошло гладко, но с тех пор... Мистер Прайс постоянно повторял, что именно благодаря падингтону их с мисс Флинн дорожки не разошлись, а напротив стали одной общей дорогой. Как бы там ни было, вскоре после спектакля они объявили о помолвке. Словом, благодаря роли медвежонка во всей этой истории, отчасти и тому, что он уже несколько лет в больших количествах покупал у мистера Прайса мармелад, всех браунов пригласили на свадьбу. Но ни одному из них даже в самом страшном сне не приснилось бы, что Паддингтон будет на торжестве в качестве официального лица. Последовало долгое молчание. Все осмысляли новость, а Паддингтон тем временем поднял повыше что-то маленькое и блестящее. «Мистер Прайс дал мне ключ от своей квартиры», — объявил он важно, «и попросил по дороге в церковь захватить оттуда список гостей. «Я бы сказала, что это очень мило с его стороны», — произнесла миссис Браун, пытаясь добавить в голос энтузиазма, которого на самом деле не испытывала. «Да уж, история повторяется». то что случилось в прошлый раз, очень хочется верить, что она не повторится в точности», — пробурчал мистер Браун. «Но в прошлый раз все закончилось хорошо». — поспешно возразила миссис Браун, заметив суровый взгляд медвежонка. Пьеса Гарольда получила первый приз, а Паддингтон очень его тогда выручил. Помните, его подвел какой-то приятель? А Паддингтон согласился его заменить и обеспечить шумовые эффекты. — По-моему, его опять подвели, миссис Браун, — грустно произнес медвежонок. — Некому обеспечивать тишину во время церемонии. А из меня, как сказал мистер Прайс, Получится шикарный распорядитель. «Обеспечивать тишину», — повторил Джонатан. Не всем и не всегда удавалось следить за ходом мысли Пазингтона. И этот случай не стал исключением. «Я уверена, что медведь справится не хуже всякого другого, если с толком возьмется за дело», — изрекла экономка Браунов миссис Бёрд, когда Пазингтон, изумив всех сообщением, что собирается в честь такого события специально принять ванну, отправился наверх, приводить свою угрозу в исполнение. «Совершенно уверен, всего-то и работы — вовремя подать лапу и в церкви рассадить гостей по местам». «Зная, в каком состоянии обычный упадинг тона лапы, я уж лучше сам отыщу свое место», — заметил мистер Браун. «Папа, но он ведь пошел принимать ванну», — напомнила Джуди. «Он сам сказал». «Пошел-то пошел», — пошел. хмуро откликнулся мистер Браун. Да только до церкви путь не близкий. По дороге всякое может произойти. «Погодите-ка!» — внезапно воскликнул Джонатан. «Как он сказал? Шикарный распорядитель. падингтон наверняка решил, что это тот, кто должен на всех шикать». «Ах ты, Господи!» — произнесла миссис Браун, когда до нее дошел смысл этих слов. «Остается надеяться, что он не шикнет?» «На Дейрдре, когда она станет говорить, я согласна» ведь и так девушка горячая, она на собственной свадьбе, понятно, будет нервничать сильнее обычного. Чем больше миссис Браун размышляла над тем, что им предстоит, тем меньше ей нравилась эта затея. Но тут размышление ее прервало дребезжание телефона. «Это Гарольд Прайс», — прошептала она, прикрыв трубку ладонью. «Хочет уточнить, не против ли мы. Что ему сказать?» Мистер Браун поднял глаза к потолку. «Где-то наверху бежала вода». «Говори что угодно, только не отказывайся». Посоветовал он жене. «Отступать поздно. Если окажется, что Паддингтон зря принимал ванну, нам всем не поздоровится. Тем более он принимает ее по собственному почину». «И все же, как бы оно там ни было...» Продолжал он, проходясь одежной щеткой по костюму. «Есть у меня ощущение, что не лучше это способ начинать совместную жизнь». «Лично я бы не очень хотел, чтобы распорядителем на моей свадьбе выступал медведь. Как бы там меня ни подвели». Мистер Браун и в лучшие-то времена не очень любил ходить на свадьбы, а мысль о торжестве, к которому приложит свою лапу Паддингтон, и вовсе вгонял его в тоску. Впрочем, ближе к середине дня даже мистер Браун забыл все свои дурные предчувствия, потому что Паддингтон вел себя просто безупречно. Когда они приехали в церковь, обнаружилось, что медвежонок держит в лапах длинный и явно очень важный список имен. По этому списку он сверял приглашения, определял, какие гости со стороны жениха, какие со стороны невесты, и вел их по проходу на отведенные места. Брауны не могли не признать, что не каждый день встретишь такого опрятного медведя. Только что расчесанный мех блестел, а усы так и сияли. Большая белая гвоздика, которую он повязал на шею рядом с ними, оказалась какой-то блеклой. Придраться Брауна могли, пожалуй, только к одному. Падзингтон слишком уж ревностно относился к своим распорядительским обязанностям. Выдвинутое джонатоном предположение оказалось правильным. Стоило кому-то раскрыть рот, как Падзингтон немедленно подбегал и, подняв лапу, награждал несчастного суровым взглядом. А некоторые из его взглядов, которым научила его в перу тетя Люси, обладали изумительной силой, поэтому довольно скоро в церкви поцарилась прямо-таки гробовая тишина. Похоже, даже сам викарий очень удивился, когда, войдя в храм, увидел, с каким вниманием его собираются слушать. «А как ему теперь это объяснишь?» — прошипел мистер Браун. «Попробуй-ка, если тебе рта не дают раскрыть». Остальные в ответ только кивнули. А падингтон в последний раз тщательно проверив по списку, что все гости на местах, Уселся на ближайшую скамью, чтобы еще раз пробежать глазами программу церемонии и потом уже спокойно наслаждаться происходящим. Брауны быстро забыли обо всех неурядицах, потому что почти сразу же вошел мистер Прайс, а с ним свидетель. Они заняли места на первой скамье. Вот только вид у обоих был какой-то встрепанный. Даже более встрепанный, чем обычно бывает на свадьбе, где все, понятное дело, нервничают, а мистер Прайс так и подскакивал на месте. Похоже, он хотел о чем-то поговорить с Паддингтоном, но всякий раз, как он оборачивался, медвежонок непреклонно прикладывал карту арту «Мне кажется, раньше у Гарольда не было нервного тика», смущенно прошептала миссис Браун. «Похоже, у них что-то случилось с кольцом», прошептала Джуди. Ей удалось это разобрать из не тех, кто сидел впереди. Им пришлось взять латунное колечко, на котором у мистера Пресса висит занавеска в спальне а настоящая куда-то исчезла». «Исчезла?» — эхом повторила миссис Браун. На миг она даже забыла, что на соседней скамье сидит Паттингтон. Но, как оказалось, могла бы и не тревожиться, потому что медвежонка, судя по всему, новость потрясла сильнее всех. Усы у него обвисли, на мордочке появилось выражение глубокой печали, и даже гвоздика на шее, похоже, привяла от сочувствия. «Боюсь, когда Дэрдри об этом узнает, она не обрадуется» пробормотал мистер Браун. «Не завидую тому, кто стащил это кольцо». «Тсс!» — шикнул на него миссис Браун. «Вот она!» Брауны примолкли. За спинами у них послышался шелест шелка, и мимо, опираясь на руку мистера Флинта, проплыла Дейрдри в великолепном белоснежном одеянии. Все приветствовали ее появление восторженными ахами и охами. Все, кроме Пазингтона. Он, похоже, с чем-то отчаянно сражался на полу церкви. Несколько раз медвежонок совсем пропадал из виду, но потом появлялся, причем каждый раз все громче пыхтел, а вид у него делался все несчастнее, хотя, казалось бы, несчастнее уже некуда. Впрочем, его мордочка выглядела почти радостной по сравнению с лицом мисс Флинт, резко помрачневшим после того, как будущий супруг что-то быстро шепнул ей на ухо. На краткий миг возникло ощущение, что еще чуть-чуть, и мисс Флинт просто остановит церемонию. Когда пришла пора и говорить «Я согласна», повисла зловещая пауза. И только потом она выдавила из себя нужные слова. Едва церемония завершилась, они с Гарольдом буквально помчались в резницу расписаться в регистрационной книге. Казалось, они опаздывают на автобус. Вряд ли кто-то принял бы их за людей, которые только что дали друг другу Слово «прожить вместе» до конца своих дней. «Не хотел бы я оказаться на месте Гарольда», заметил мистер Браун, когда за ними закрылась дверь. Дэйрдри мрачнее тучи. «Сссс», укорила его миссис Браун. «А то Паддингтон...» Она собиралась сказать, что достаточно одной неувязки и не стоит портить церемонию еще тем, что Паддингтон снова станет на всех шикать, но тут обвела церковь взглядом и обнаружила, что «Медвежонка нигде нет». «Вон он!» — воскликнула Джуди, оглянувшись через плечо. Остальные брауны тоже посмотрели назад и успели заметить, как знакомая фигурка со всех лап спешит по проходу к входной двери. «Наверное, хочет подождать у входа, чтобы попасть на фотографию», высказала наиболее безобидное предположение миссис Браун. Паддингтон же тем временем тревожно оглянулся через плечо. Вытащил из-за ближайшего столба шляпу и чемодан и исчез из виду. «Он очень любит вклеивать всякие снимки к себе в дневник. Вы же знаете, он старается вынести из любой ситуации все самое лучшее». «Хм», — отозвалась миссис Бёрд. «Это-то я знаю. Вот только сдается мне, что на сей раз наш юный медведь вынес из церкви что-то еще». От зоркого глаза миссис Бёрд не укрылась, что, когда медвежонок выскочил на солнце, На лапе у него что-то блеснуло. Причем этот странный блеск она заметила уже во второй раз. Первый раз это было во время службы, когда викарий задал вопрос, неизвестно ли кому-то из присутствующих обстоятельства, которые могут препятствовать браку Дейрдри и Гарольда. Паддингтон вроде как собирался поднять лапу, но к великому облегчению миссис Бёрд в самый последний момент передумал. Миссис Бёрд давно уже научилась догадываться, что к чему если дело касалось Падзингтона. Однако сейчас сочла разумным не высказывать свои соображения вслух. Впрочем, Брауна в любом случае не успели задать ей ни единого вопроса, потому что в проходе появился крайне взволнованный церковный староста. Он остановился рядом с их скамьей и прошептал что-то на ухо мистеру Брауну. Мистер Браун тут же встал. «Насколько я понимаю, нас просят пройти в ризницу объявил он. Дело, судя по всему, срочное. Мистер Браун хотел было добавить, что староста справлялся насчет Пазингтона, но по здравым размышлениям решил лишний раз не тревожить своих спутников. Тем не менее, пока они шагали в сторону резницы, выражение его лица делалось все более озабоченным. А если бы он мог пронзить взглядом церковные стены и заглянуть в церковный двор, он бы разволновался еще сильнее. А все потому, что Пазингтон попал в переделку очень серьёзную переделку В жизни медвежонка бывало много всякого, и плохого, и хорошего. Но сейчас, подняв лапу к Свету, чтобы осмотреть её повнимательнее, даже он вынужден был признать, никогда ещё дела не принимали настолько скверный оборот. Лизать его оказалось совершенно бессмысленно. а зажимания между прутьями церковной ограды стало, похоже, только хуже. Не помогло даже обильное смазывание мармеладом из банки, который он всегда держал в чемодане на всякий пожарный случай. Лапы его выглядели сейчас непривычно ухоженными и чистыми, если не считать следов мармелада. Хоть и сейчас на рекламу мехов в каком-нибудь журнале с картинками, которую любила миссис Браун, даже подушечки те блестели, словно начищенный ботинок. Вот только в отчаянии медвежонка повергли вовсе не подушечки, а золотое обручальное кольцо, блестевшее среди меха. Причем, чем дольше он его разглядывал, тем печальнее становился. Зайдя к Гарольду Прайсу за списком гостей, он обнаружил это колечко на туалетном столике. Тогда оно без всякого усилия налезло ему на коготок. Теперь же кольцо застряло прочно и капитально, и все усилия сдвинуть его с места ни к чему не приводили. До этого у них с мистером Прайсом всегда были прекрасные отношения. И все равно медвежонку трудно было даже представить, что теперь скажет его друг. А еще труднее было представить себе, что Дейрдри возьмет и, к примеру, покатится со смеху когда узнает, что ее обручальное кольцо застряло на медвежьей лапе. По прошлому опыту он знал, что язычок у Дейрдре острее некуда. Когда в ее автоматическом ноже для нарезания ветчины случалась самая пустяковая поломка, об этом тут же становилось известно всем окружающим. А уж что Дейрдре скажет в нынешней ситуации, и вовсе было подумать страшно. И словно в подтверждение этих мрачных мыслей из открытого окна у него над головой долетел громкий и гневный голос Дейрдре. Базингтон вскарабкался на чемодан, встал на цыпочки, и ему удалось заглянуть в окно резницы. Увидев, что творится внутри, он чуть не шлепнулся на землю от ужаса. В резнице находилась не только Дейрдри, громогласно отчитывавшая несчастного мистера Прайса, но еще и свидетель, стайка родственников, все брауны и еще несколько дяденек и тетенек очень важного вида. Толпа собралась такая огромная, и все так ужасно шумели, что складывалось впечатление... Присутствовать при росписи в церковной книге пришло больше народу, чем на саму церемонию. Паддингтон был не из тех медведей, которые легко падают духом, но чем больше медвежонок вслушивался в голос Дейрдри, тем ниже вешал нос и тем отчетливее понимал, что с молодой женой его роднит только одно. Он тоже дорого бы дал, лишь бы никогда не бывать на этой свадьбе, а уж тем более в должности распорядителя. Через несколько мгновений он спрыгнул на землю, глубоко вдохнул, подхватил чемодан и со всех лап омчался к красной будке, стоявшей рядом с церковным двором. Паддингтону редко доводилось звонить по телефону. Кроме прочего, набрать номер лапами не так-то просто. Зато он хорошо запомнил, что однажды видел в телефонной будке плакат, где рассказывалось, как нужно поступать в чрезвычайной ситуации, если хочешь получить бесплатную помощь. Он еще тогда подумал, что дело, безусловно, стоящее, а уж представить себе ситуацию чрезвычайнее нынешней был просто не в состоянии. Его краткое появление в окне резницы не прошло незамеченным, но, по счастью, увидела его одна только Джуди. А пока она изловчилась сообщить об этом Джонатану, падингтон уже пропал. «А может, тут был мираж?» — предположил Джонатан. «Не мираж!» — отрезала Джуди. «Это была шлепа падингтона «Паддингтон!» Эхом откликнулась Дейрдри, уловившая последнее слово. «Не упоминайте при мне это имя! Вот, смотрите!» Воскликнула она трагически в сотый, кажется, раз, так казалось зрителям, поднимая безымянный палец левой руки. «Кольцо от шторы! Латунное кольцо от шторы!» «Я решил лучше такой, чем вообще ничего!» Оправдывался свидетель, поспешно подставляя ладони под руку Дейрдри чтоб предмет ее праведного гнева не скатился на пол. «Мне почему-то казалось, что у тебя пальцы потолще». Дэрдри метнул на свидетеля испепеляющий взгляд, а потом снова переключила свое внимание на несчастного Гарольда. «Не стой столбом воскликнула она. «Сделай что-нибудь!» «Погодите-ка», — мешался мистер Браун. «Я так и не понял, почему вы вините во всем Паддингтона». «Моя квартира на шестом этаже» отрывисто проговорил мистер Прайс. «Ключа только два. Один из них был у Паддингтона». «Это ж надо додуматься! Пригласить распорядителем медведя!» презрительно фыркнула Дэрдри. «Сразу было ясно, что-нибудь пойдет не так. Я теперь не смогу показаться в магазине. На церемонии были все наши лучшие клиенты». Тут новоиспеченная миссис Прайс осеклась, потому что голос ее перекрыл рев сирены. Начало вдалеке, потом все ближе и ближе. Викарий испуганно скосил глаза на окно. Перед церковью, судя по всему, собралась довольно большая толпа, а тут рядом с ней, взвизгнув тормозами, остановилась огромная красная пожарная машина. Сирена ревела во всю мочь. И на землю попрыгали несколько пожарных в синей форме заступами наготове «Только этого не хватало!» — горько произнесла Дейрдри. Викарий, извинившись, побежал на улицу разбираться, что происходит. «Пожар! Отличный финал отличного дня!» Все примолкли, а невеста мистера Прайса, явно исчерпав список того, что она хотела бы сделать, перешла к длинному списку того, что делать решительно не собирается, пока ей не вернут кольцо. В списке значилась роспись в регистрационной книге, памятная фотография и отъезд в свадебное путешествие. Она как раз дошла до этого последнего пункта, и лицо мистера Прайса вытянулось до небывалой длины но тут дверь распахнулась и бежал викарий, а почти сразу за ним вошли пожарные в форме и сам Пазингтон. «Вот ты, наконец!» — с облегчением обратилась к нему миссис Браун. «Где ты был?» «Да подзастрял он маленько, мэм, я вам так скажу», — начал пожарный. «То одно, знаете ли, то другое». «Мое колечко!» — воскликнула Дейрдри, заметив в протянутой лапе Пазингтона какой-то блестящий предмет. «Понимаете, оно застряло у меня на лапе, миссис Прайс», — пояснил Пазингтон. «Застряло на лапе?» — не веря своим ушам, — повторила Дейрдри. «Ну как это могло произойти?» Медвежонок взял колечко в лапу, чтобы во всех подробностях показать, что и как с ним приключилось. «Я и сам точно не знаю», — честно признался он. «Я его надел, чтобы не потерять, а потом, когда попытался снять...» Пожарный издал громкий стон. «Только не говори, что ты натянул его снова!» — скричал он. «Я ведь его только что снял!» «Медведи!» — выдохнула Дейрдри. «Не суждено мне выйти замуж!» «Я одного не понимаю», — вступил в разговор мистер Пресс. «Зачем вам вообще понадобилось его надевать, мистер Браун?» «Вы же сами сказали, что на время возьмете у миссис браун ее драгоценность!» пояснил медвежонок с несчастным видом. «Вот я и решила эту драгоценность вернуть, чтобы вам самому не бегать». «Я собирался взять у миссис Браун ее драгоценность», повторил Гарольд, явно с трудом веря своим ушам. «Похоже, вы действительно это сказали», подтвердила миссис Браун. «А Пазингтон просто не понял, что вы имеете в виду его». «Вполне понятная ошибка», произнесла миссис Бёрд, прервав воцарившееся молчание таких обстоятельствах ее любой мог совершить. «Да не переживайте», — ободрил их пожарный. «Что налезло, должно и слезть, особенно по второму разу. Я вам вот что скажу», — добавил он, правильно оценив ситуацию, после чего склонился с плоскогубцами к пазингтоновой лапе. «Если, пока я тут вожусь, счастливая пара распишется в регистрационной книге, я кликну свою команду, и мы быстро иемся снаружи в почетный караул». «Почетный краул воскликнула Дейрдри. «С топорами!» — уточнил пожарный. Лицо новоиспеченной миссис Прайс заметно просветлело. «Ну, я даже не знаю», — проговорила она, поправляя прическу. «Это, конечно, не вполне по правилам», — прошептал пожарный в ухо медвежонку. «Для тех, кто не служит пожарной охране, мы такого вообще-то не делаем. У нас сейчас как раз проходит набор новых пожарных». И для рекламы это как раз то, что надо. Да и здесь буря, похоже, поутихнет. «Огромное вам спасибо!» — поблагодарил его Паттингтон. «Когда случится настоящий пожар, я обязательно вызову именно вас!» «Фотография получится просто замечательная!» — убежденно произнес Гарольд, увлекая жену к выходу. «Представляешь, что скажут другие продавщицы, когда ты ее покажешь?» «А если...» так и не слезет. «Можно я поеду с вами в свадебное путешествие, миссис Прайс?» С надеждой осведомился Падзингтон. «Я еще ни разу не ездил в свадебное путешествие». Дейрдри как раз нагнулась над регистрационной книгой, и тут спина ее будто одеревенела. Вряд ли это понадобится. Поспешил разрядить обстановку пожарной, которому, наконец, удалось снять кольцо. И он тут же передал его для пущей сохранности мистеру Прайсу. «Зато я тебе вот что скажу». Обратился он к медвежонку, увидев, как у того огорченно вытянулась мордочка. «Раз уж свадебное путешествие поехать не удастся, давай мы подвезем тебя до ресторана, где будет торжественный завтрак. Нам вот как раз по дороге. Ведь в конце концов...» Заметил он, многозначительно посмотрев на миссис Прайс. «Если бы этот юный медведь не догадался нам позвонить, он бы так и не смог снять кольцо. И чем бы тогда кончилось дело...» Даже Дейрдри не нашлась, что на это сказать. «Вот это да!» — позавидовал Джонатан, когда Брауны снова шагали по церковному проходу. «Повезло же ему прокатиться на пожарной машине!» «Вряд ли на свете много медведей, которому подала подобная честь», — поддержала его Джуди. Паддингтон кивнул. «Столько всего вот-вот должно было произойти, причем почти одновременно, и он даже не знал, чему больше всего радоваться». Во-первых, его прокатят на пожарной машине. Во-вторых, он еще никогда не слышал, чтобы завтрак устраивали в середине дня. А уж торжественно и подавно. Трудно было придумать лучший способ завершить церемонию. «Если вы с миссис Прайс надумаете пожениться еще раз», — провозгласил он, когда Гарольд вывел Дейрдри из церкви, и они замерли для фотографии на фоне воздетых пожарных топоров. «Я с удовольствием опять побуду у вас». «С шикающим распорядителем!» Деэрдри передернулась. «Ни за что!» — заявила она, крепко вцепившись Гарольду в локоть. «Одного раза более чем достаточно!» Мистер Прайс согласно кивнул. «Я уже говорил раньше, что юный мистер Браун всегда сближает людей», — возгласил он, когда на него со всех сторон посыпалось конфетти. «И на сей раз он сблизил нас до конца жизни!»